Собираться было недолго, я не знала, сколько времени пробуду там, но взяла с собой лишь самое необходимое. Мне не нужно было ничего от этого внешнего мира, я не выпускала из рук только одну вещь, которую забрала с собой, когда навсегда уходила из дома Марка — его блокнот. Когда аптекарь увидел меня у себя на пороге, он не задал мне ни одного вопроса, просто впустил в дом и позволил стать в нем неслышной тенью. Не знаю, как долго я просидела в гостевой комнате, наверное, не одну неделю, а может и месяц. Аптекарь по-прежнему ни о чем не спрашивал, только изредка приносил мне чай и какую-то простую еду. В чай наверняка что-то добавлял, потому что после него я некоторое время снова могла дышать, а по ночам мне снился Марк. Я просыпалась с улыбкой, боли в этих снах не было. Я изо всех сил пыталась стирать разницу между сном и реальностью, уговаривала себя, что все придумала, и Марк вернется — Эти мысли и успокаивали и пугали меня. Я всегда боялась перестать чувствовать эту разницу, лишиться рассудка, стать сумасшедшей, сдаться моим страхам и позволить им утащить меня в темноту собственных подземелий. Я знала, что страх побеждает даже самых сильных, только что он забрал у меня Марка, но мне стало все равно, я как будто чувствовала руки Марка и его губы, когда закрывала глаза и закрывала двери реальности. Я уводила себя от нее, чтобы Марк вернулся и начал бы смеяться над моим горем, и даже сказал бы, что я ненормальная, а аптекаре просто придумала, чтобы спастись от своих нездоровых видений. Если бы это было так, я не понимала, где моя настоящая жизнь, где моя душа и кому и когда я успела ее продать. Разве продать душу не стереть грань между фантазией и реальностью? Потом я все-таки вышла из комнаты и с тех пор начала ходить по дому, Поскольку нурции бесследно исчезла, я сама натирала аптекарские полы, мыла пробирки и даже пекла имбирное печенье. Аптекарь ни о чем не спрашивал, потому что и так всегда обо всем знал. И я была ему благодарна. Сам он все время что-то говорил, рассказывал какие-то удивительные истории и часто вспоминал свою дочь. Однажды он даже назвал ее имя, и мне показалось, что я где-то его слышала. Однажды аптекарь впустил меня в лабораторию. Это было удивительно. Как будто я улетела куда-то далеко на несколько веков назад и попала к настоящему волшебнику. Он не превращал ртуть в золото, но делал настоящие чудеса. День за днем он рассказывал мне, как взаимодействуют элементы, что происходит с энергией, и о том, что ничто не возникает из ничего, и ничего не исчезает просто так в никуда. Мне стало легче. Он разрешил мне толочь в ступке порошки, разжигать спиртовку и капать реактивы в разноцветной жидкости. Я ей все время говорил, говорил, говорил. Я впитывала каждое из его слов, потому что они отвлекали меня, помогали и объясняли мне мою жизнь. Аптекарь не давал никаких советов. Я сама постепенно начинала чувствовать, как я должна жить дальше. Несмотря на жару и лето, по вечерам он всегда топил камин. Перед ним непременно укладывалась кошка. Аптекарь варил грог, я смотрела, как горели поленьи, как уходило время. Я знала, что ничто не уходит в никуда — Мы сидели так долго-долго, а потом мы расходились по бесконечным коридорам дома в разные стороны. Той реальностью, где мне хотелось жить, был блокнот Марка. У меня теперь был только дом аптекаря, и этот блокнот. Не было ни того, что случилось со мной там, в реальном мире, ни того, что произошло внутри, в моем сердце. Я открывала блокнот и отправлялась в путешествия По городам и улицам, которых не было ни на одной карте, в которых я никогда не была, но прекрасно их знала. Это были самые красивые города на свете. Я задала аптекаре только один вопрос. Я знала ответ, но не могла не спросить. Я спросила, могла ли я остановить Марка, и почему он это сделал. «Потому что так было нужно», — тихо сказал аптекарь, «потому что только так он мог спастись. Другого выхода у него не было. Он спасал себя и вас. Было, возможно, только такое бегство. А Нам с вами сложно представить, но нет пытки страшнее плена, когда внутри вас сидит монстр». Он управляет вами, он говорит вам, что делать, он угрожает тем, кого вы любите. И самое страшное, когда вы понимаете, что он все равно победит, как бы вы с ним не бились, потому что он сильнее. Какие еще варианты были у вашего друга? Убивать себя медленно таблетками в лечебнице? Да, человек от этого делается тише и безопаснее, но перестает быть собой, и его съедают другие монстры. Вы поэтому готовите яды, вы считаете, что спасаете людей? Я долго ждала ответа, аптекарь ничего не сказал. Он был прав, все было внутри нас, наша свобода, наши монстры, наше спасение. Даже свои страхи создавали мы сами, о страхах мы тоже говорили мало. «А мы с вами имеем на это право, моя милая барышня», — улыбался в усы аптекарь. «Страх — самое сильное чувство, каждый считает, что знает его, но нет, его не узнаешь, пока не пройдешь через испытания. Страх перед самим собой». «Или страх, рожденный самим собой, или страх, который обрушивается лавиной вслед за каким-то событием». Он внимательно посмотрел на меня. «Да, это так. Иногда в жизни случается то, что случается. Скала, которая падает на наши плечи, и нам надо ее нести. Ее уже никуда не денешь. Жизнь не станет прежней, но это не значит, что она закончится. От вас ушел ваш Марк. От вас ушла ваша дочь», — тихо сказала я. Аптекарь долго молчал. «Как же вас угораздило забрести в мой дом тогда, под таким дождем?» — вдруг сказал он. «Я всегда считал, что мне никто не нужен, но я был неправ. Жизнь дает нам правильных собеседников, чтобы мы ответили на свои же вопросы. Одной кошки мне было мало. Да, вы правы, я не избежал этого испытания, смолодушничал и спрятался тут со своими страхами. До сих пор не знаю, пройду я его или нет, но иногда случается, что случается, и мы уже не в силах ничего изменить». «А может быть, в силах?» Мы опять замолчали, в камине трещали по линии. «Вы сказали это самому себе», — произнесла я. «Вам не нужны собеседники, по крайней мере, сегодня вечером». Я поднялась с дивана и ушла в свою комнату под крышей. В ту ночь мне приснился мой дом. Он был рад, что я к нему вернулась и обещал мне новую жизнь. Жизнь без страха. Я ходила по комнатам и гладила мои любимые вещи, по которым успела соскучиться».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 Мне хотелось достать из шкафа летнее платье, а потом красиво одеться, позвонить Марте и позвать ее в наше кафе, чтобы все было как раньше в счастливое беззаботное время. И тут я услышала, как внизу как будто хлопнула входная дверь. Я знала, что это вернулся Марк и побежала по лестнице к нему навстречу, но он на последней ступеньке вдруг споткнулась и тут же проснулась. Сон кончился, но это волшебное легкое ощущение осталось со мной. Я продолжала улыбаться, подставляя лицо струйкам воды под душем, а потом наспех оделась и пошла босиком вниз по теплым доскам аптекарской лестницы. С кухни пахло оладьями и свежим кофе, которые я нашла в серебряном кофейнике. Я уселась на высокий стул, поджала под себя ноги, сделала глоток и опять улыбнулась. Я ждала, когда же придет аптекарь, чтобы рассказать ему сон, но его все не было, хотя он никогда не опаздывал к завтраку, а если работа, то всегда об этом предупреждал. Я подождала еще немного, потом поднялась со стула, вышла из гостиной и позвала его несколько раз. Но мне ответило только эхо. Я походила по дому, зашла в библиотеку, постучала в запертую дверь лаборатории, а все всекры где не было. Я как раз в очередной раз спустилась вниз, и тут заметила, что входная дверь не заперта. Я все поняла. Он уехал. Я знала, куда и кому он справился. Сказав мне этим, что и мне пора прекратить прятаться здесь в своих страхах и идти дальше. Мне нужно было идти. В машине было пыльно и душно. Я не садилась за руль пару месяцев, и на заднем стекле уже была паутина. Я открыла все окна и еще некоторое время просидела вот так, дыша теплым летним ветром и смотря на дом аптекаря. Как бы все сложилось, если бы тогда я не боялась заблудиться и со страха не повернула бы не туда. Как бы сложилось все, если бы я не искала страхи там, где их не было, если бы я сразу включила здравый смысл и увидела то, на что закрывала глаза. Я уберегла бы себя от опасности, от кошмаров, от долгих месяцев постоянного страха, но я лишила бы себя любви. А она того стоила, я заплатила бы и большую цену. Как бы я прожила это время? Тихо и спокойно, в обыденной пустоте, или случилось бы что-то еще? Кто может решать это, кроме нас самих? Я завела машину, нажала на газ и полетела вперед в никуда. Я смогла разобраться с собой, с моими чувствами и увозила с собой только одно — благодарность. Я была благодарна апсекарю за то, что он помог мне понять и увидеть так много. Этот странный отшельник сумел помочь мне и спасти меня. Я была благодарна судьбе за встречу с Марком, за каждый день, который я провела с ним, за то, что я успела запомнить его глаза, его запах, и я ни на что не променяла бы эти воспоминания, пусть кроме них ничего не осталось. Я была благодарна Марку за то, что он научил меня выбирать свободу. Я ехала в свой новый день, я ничего не боялась. Входная дверь так и осталась открытой после моего ухода. Я ворвалась в дом и уже на пороге поняла, что опоздала. Я нашла его в дальней комнате, он лежал на полу, а в руках у него было мое шелковое платье с хризантемами. Не чувствуя боли, я упала перед ним на разбитые колени и стала звать его так громко, как только могла. Там, на небесах, не могли не услышать моих криков, так и оказалось, он пошевелился. У меня из глаз брызнули слезы, и все, что я могла, только целовать его лицо, его глаза, его руки, не слыша, что он пытается мне сказать. «Агата, перестань, зачем ты вернулась, зачем?» «Я так тебя люблю!» — повторяла я. «Я так тебя люблю! Мне было так страшно!» «Страшно?» — он попытался высвободиться из моих рук и неловко сел, прислонившись к стене. Платье по-прежнему было у него на коленях. «Что я опять начну тебя пугать?» «А нет! Что с тобой? Что-то случилось? Что ты мог что-то сделать с собой?» «Я не настолько похож на мою мать!» «Марк, милый, послушай, я хочу только одного, и я совершенно точно знаю это, я уверена. Я хочу быть с тобой, больше мне ничего не надо. Я обещаю тебе, что вместе мы справимся, и все будет хорошо». «Долго и счастливо», — грустно усмехнулся он, — «как ты захочешь». Я снова поцеловала его сухие губы. «Я обещаю тебе, что никогда не буду тебя упрекать за то, что случилось, и, пожалуйста, давай забудем об этом. Давай, сегодня начнется наша новая жизнь вместе». Он поднялся с пола и бросил на спинку кресла мое платье. «Ты как будто не слышала всего, о чем я тебе рассказал. Со мной опасна, Агата, и ты сама убедилась, что я не шутил». Он развернулся и вышел из комнаты. Я пошла за ним. «Марк, все будет хорошо», — уговаривала я на ходу. «Ты ведь тоже любишь меня?» «Пожалуйста, прошу тебя. Я все время буду рядом. Мы справимся. Ты уже победил. У тебя получилось. Ты такой сильный». «Я слабый, Агата». Обернулся он ко мне. «Ты не представляешь, насколько я слаб и как мне плохо. Я же просил тебя уйти. Дай мне возможность прийти в себя». «Да-да, конечно. Но давай я хотя бы приготовлю тебе что-нибудь. Тебе надо поесть». Я была так рада, что с ним ничего не случилось, что он жив, что готова была обнять целый мир и от счастья плохо соображала, что же мне придумать, чтобы задержаться у него в доме хоть на немного. «Странно, как за пару часов может измениться все в нашем сознании. Когда я шла сюда, я и представить себе не могла, как все обернется». «Поесть?» — повторил он. «Да, пойдем на кухню». На кухню он устало сел на стул у окна, а я, как заведенная, носилась от стола к холодильнику, говорила безумолку и пыталась что-то сделать, пока он не схватил меня за локоть и не притянул к себе на колени. «Ты правда думаешь, что у нас все может быть хорошо?» Я кивнула. «И что, она от нас отстанет?» спросил он совсем тихо. Я крепко прижалась к нему и сказала «Я ни за что тебя ей не отдам». Мы просидели так несколько минут, и это были, наверное, самые счастливые минуты моей жизни. Мне казалось, я спасла мое счастье. Потом он поднялся, я снова кинулась к холодильнику, а Марк сказал «Ты права» и вышел из кухни. Через некоторое время он вернулся с двумя широкими стаканами, «Тут немного виски», — сказал он, сел за стол и протянул один стакан мне, «чтобы согреться. Меня знобит. Я села напротив, обхватила стакан ладонями и заглянула ему в глаза. Он на самом деле выглядел ужасно уставшим и больным. «А мы сильнее, чем она, Марк. Я погладила его по руке. И у нас все будет хорошо. Она уже не вернется». Он улыбнулся одним уголком рта. «Ты все-таки пришла». «Да, меня не так-то просто прогнать», — засмеялась я. «Все должно быть так, как должно быть», — вдруг резко сказал он, отпил виски и взглянул на меня, прищурившись. «А ты бесстрашная». Я тоже поднесла стакан к губам, но тут Марк переменился в лице, взгляд его стал холодным, а губы сжались. «Что-то случилось?» — спросила я и поставила стакан. «Нет», — выдохнул он, — «просто неважно себя чувствую». А Мне вдруг тоже стало не по себе. «Тебе надо прилечь», — сказала я, а — «нужно много спать, и организм восстановится». Ты же знаешь, я не могу спать днем. Да уж, придется отучать тебя от твоих бесконечных правил и привычек. Ночью только спать, днем только работать, опаздывать на свидание. Оно все всегда доводить до конца», — сказал он, и у меня по спине пробежала новая волна холода. Я снова взяла в руки стакан, заглянула Марку в глаза, и мне стало страшно. Так страшно, что все вокруг как-то потемнело, и нечем стало дышать. А в голове вспыхнула только одна мысль, которую я... Помнила все то время, пока не помчалась назад по бульварам сюда, к Марку, в его дом, который вполне мог оказаться смертельной ловушкой, ведь это была лотерея с неминуемым проигрышем, и должен был остаться только один из нас, он или я. Я знала об этом, меня предупреждал аптекарь, я протягивала пулю человеку, который однажды уже промахнулся, стреляя в меня. Я запуталась, я потерялась, я испугалась». «Я никого никогда не любила так сильно, как Марка, и никого никогда так сильно не боялась. Страх парализовал меня. Казалось, сердце сейчас остановится. Все сошлось. Я держала в руках стакан, в котором было то самое средство аптекаря, способное избавить человека от любых страданий или лишить его жизни. Я знала это почти наверняка. «Что с тобой?» — спросил Марк, но я ничего не сказала, а только покачала головой. Я заглянула в его глаза, и мне захотелось утонуть в них. Там была моя жизнь. Без него ничего не имело бы смысла. Внутри меня бушевали два урагана. Смертельный ужас и любовь, настолько отчаянная, что ужас растворялся перед ее силой. Решение пришло в одну секунду. Я знала, что оно было правильным. Если кто-то и мог распоряжаться моей жизнью, то это был он. У меня закружилась голова, я почти ничего не видела, но я сделала глоток. Марк кинулся ко мне, но я уже допила все остальное до капли. Последнее, что я запомнила, было тепло его рук и его голос. Мне показалось, что громко хлопнула дверь, и еще застучали чьи-то шаги, а потом все стихло.